нетрудовая повинность, Эмиль Баркхаузен продолжал бездельничать. Долговязый, тощий, в потрепанном костюме, он стоял возле парадного из досады досадой на бесцветной физиономии смотрел на яблонские штрассы, в этот час почти безлюдную. При виде Квангеля он оживился, шагнул к нему, протянул руку. «Далеко ли собрались, Квангель? На фабрику-то вам еще не время, а?»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 И все благодаря фюреру, который снова поставил экономику на ноги. Тут у них никогда не было разногласий. Однако в партию они все-таки не вступили. Во-первых, жалели денег на партийные взносы, ведь и так с кровью отрываешь что на одно, то на другое, на зимнюю помощь, на всякие пожертвования на трудовой фронт. Примечание. Зимняя помощь. полностью зимняя помощь немецкому народу, благотворительная компания чтобы никто не мерз и не голодал, проводившаяся в Германии с 1931 по 1945 год, с октября по март. Активное участие в сборе средств принимали члены Гитлер-Югенда. Во время войны значительная часть собранных средств отчислялась вермахту. Конец примечания. «Да, на фабрике ему еще и должностишку в трудовом фронте предложили».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 из самой глубины ее души в них звучала ненависть. Ему необходимо все тщательно обдумать еще раз, да только Баркхаузен не дает, ни с того ни с сего говорит. «Вы нынче, что ли, письмо с фронта получили, и вроде не от вашего отта. Квангель переводит взгляд своих пронзительных темных глаз на спутника и бармочет «Балабол!» «А поскольку затевать свару ему неохота», Даже с таким пустым человеком, как бездельник Баркхаузен, он по неволе добавляет. Слишком много люди болтают. Эмиль Баркхаузен не обижается. Баркхаузена так легко не обидишь, он с жаром поддакивает. Это вы Квангель точно подметили. Почему это клугия почтальонша не умеет держать язык на привязи? Непременно всем надо раззвонить. Квангели получили с фронта письмо, написанное на машинке,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 Но бы они все разом померли от бомбы или еще чего, я бы только гордился. Вы что же, Квангель, не верите?» Сменный мастер молчит, однако думает. «Если уж я, неважнецкий отец, и не любил Отто так, как надо бы, то для тебя, ребятишки, твои попросту обуза. Так что верю, ты был бы только рад, чтобы их в одночасье бомбы убило. Ей-богу верю».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 Баркхаузен вдруг хватает его за плечо, глаза у него сверкают. Он встряхивает Квангеля, торопливо шепчет. «Как ты можешь это говорить, Квангель? Знаешь, ведь за эти слова я тебе в концлагерю печь могу. Ты ж аккурат против нашего фюрера высказался. Будь я доносчик и сообщи, куда следует». Квангель сам испугался собственных слов. «Вся эта штука сотой Анной...»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 «Хайль Гитлер, господин Персике, премного вам благодарен». За что благодарен, он и сам толком не знает. Может, за то, что не получил пинка под зад и не скатился с лестницы. Ведь ему, мелкой шавки пришлось бы и это стерпеть. Бальдур Персике на приветствие не отвечает, таращит на Баркхаузен стеклянные глаза, и немного погодя, тот начинает моргать и опускает взгляд. «Значит, шутку хотел сыграть со старухой Розенталь».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 незнакомец одетый совсем даже не дурно, поспешно отдергивают руку с плеч отти мог бы и не отдергивать в таких вещах баркхаузен с щепетильностью никогда не отличался глянь кого подцепила старая торва думает он банковский служащий не иначе или учитель на кухне ревут визжат ребятишки баркхаузен раздает им по толстому ломтю хлеба что лежит в комнате на столе